Глава девятнадцатая. Максимум твердой суши. Полный желудок несколько тормозит от доски. То и дело застревает в узких крысиных лазах, но ощущать его тяжесть все равно очень приятно. Знакомой крысиной тропой Инга пробралась на второй этаж в комнату старшего сына. Крысиный вход в обиталище подростка очень удачно оказался в дальнем углу под кроватью. Пыль лезет в нос. Инга, словно танкер в ледовитом океане, обошла кроссовку, на сок, что-то похожее на доску для сноуборда и скомканную футболку. В комнате подростка царит бардак, весьма свойственный для тех, кто уже морально перестал зависеть от родителей, но еще не научился самостоятельно зарабатывать на жизнь. Это протест такой. Пространство между кроватью, столом и шкафом старательно завалено одеждой. Трусы, футболки, носки, летняя куртка и даже пара варежек на серой резинке. В первую очередь Инга самым внимательным образом осмотрела дверь. Проклятье! Будь то на зло, ночное черно-белое зрение, то и дело отключается. Кажется, будь то в комнате барахлит переключатель, от чего то ярко вспыхивает свет, то наступает тьма. Впрочем, удалось рассмотреть самое главное — Дверь надежно закрыта на защелку, никаких кошачьих ходов нет и никогда не было. Строго говоря, письменный стол и не стол вообще. Пусть и редко, но встречается и такая конструкция. Выдвижных ящиков нет, столешница представляет из себя всего лишь широкую полку, что приделана к стене на уголках. Над ней еще несколько полок. Вот и все рабочее место подростка, если так можно выразиться. Офисный стульчик на колесиках слегка крутанулся, когда Инга запрыгнула на его мягкое сиденье. Гладкая столешница завалена всяким хламом. Ого, ноутбук это не есть хорошо. Инга подошла ближе. Ей, как крысе, для работы был бы гораздо сподручней планшетник, пусть даже большой, в смысле широкий. Но выбирать не приходится. Тонкий экран лишь с третьей попытки соизволил приподняться над клавиатурой. Даже в паршивом освещении можно легко понять, что модель старая и тертая во всех углах. Цифры и буквы на клавишах едва видны, а местами только угадываются. Но Инга склонила голову. На этом древнем ноутбуке много и упорно печатали. Клавиши потерты более-менее равномерно. Да и вряд ли столь старую модель подросток стал бы использовать как игровую. Его родители далеко не бедные люди, раз у них собственный двухэтажный коттедж. Над клавиатурой в правом углу овальная кнопка включения. Инга надавила на нее передними лапами. Если у парня стоит пароль, то будет плохо. Секунда, вторая, пятая. Ничего не изменилось. Старенький ноутбук. Как был мертв, так и мертвым и остался. Ни гудения, ни скрипа. Экран как был, так и остался темным. Что такое не везет? И как с этим бороться? Инга сердито фыркнула. Будет очень печально, если именно в этот самый момент старенький ноутбук окончательно отдаст цифровому богу свою цифровую душу. Передние лапы еще раз навалились на овальную кнопку включения. И. Опять ничего. Или ноутбук включает другая кнопка? Инга улыбнулась. Бывают подобные модели. Как-то раз в гостях у подруги она нажала не на ту кнопку, а потом долго удивлялась, что это за хитрые настройки вместо рабочего стола. Но нет. У старенького ноутбука больше нет других кнопок над клавиатурой. Да и сбоку ничего подобного нет. Досада и злость, словно горькая лимонная долька без сахара. Инга плюхнулась на задницу. Или ноутбук нерабочий? Тогда почему он лежит на столе? Может быть, и в самом деле он сдох окончательно и бесповоротно? Может быть, только теория вероятности упорно не верит в столь странное совпадение? Нет, тут явно что-то другое. Только что? Блуждающий взгляд уперся в длинную плоскую коробочку на правом углу стола. Из верхней крышки торчат провода. «Да это же...» Инга сорвалась с места. «Ну да, это он, так называемый пилот. Неужели на Ксинея их тоже используют?» Две вилки торчат из пилота. По краям еще две свободные розетки. С правой стороны большая красная кнопка включения. Инга тут же навалилась на нее передними лапами. Щелчок. Над столешницей яркой звездой вспыхнула настольная лампочка. Рядом что-то дернулось и скрипнуло. Чьи-то черные глаза уставились прямо на нее. — йо! Инга в ужасе сигнула со стола на пол. Сознание еще только соображает, что к чему, а лапы уже несут тело в безопасное место. Лишь только под кроватью, возле спасительного хода в крысиную нору, Инга остановилась. Сердце стучит, как сумасшедшее, лапы отдают болью. Крыса — это не кошка. Прыжок с метровой высоты, примерно столько от пола до столешницы — это серьезное испытание для лап. Но что это было? Инга оглянулась. Настольная лампочка осветила комнату подростка. Многочисленная одежда на полу заиграла яркими красками. Обычное дело вместо с питанием ноутбука включилось и освещение рабочего стола. Инга развернулась на месте. Входная дверь, как и прежде, закрыта. Под кровать не ломятся ни кошка, ни собака. Местный пушистый любимец Дарт, хвост на отсечении, сейчас караулит на кухне или в гостиной. Инга нахмурилась. Тогда... Что ее так напугало? Осторожно, будь-то впереди ее поджидает засада из батальона голодных кошек, Инга выглянула из-под кровати. Никого и ничего опасного нет. Смех с нотками истерики разобрал Ингу. Не спеша и не дергаясь, она забралась обратно на стол. Рядом с пилотом возвышается фигурка игрушечного инопланетянина. Зеленый коротышка с черными миндалевидными глазами, на макушке две антенны. Ни штанов, ни брюк на инопланетянине нет. Зато имеется серебристый пояс с большим и страшно смешным бластером на боку. Вот что конкретно ее напугало. Кулак ткнул инопланетянина в лоб. Большая голова тут же мелко-мелко завибрировала и затряслась. Знакомый тип игрушечных болванчиков. Похоже, она задела его лбом, когда кнопка пилота провалилась под тяжестью ее тела. Черные глаза привели в ужас ее крюсинные инстинкты. Да и человек в ее разуме тоже едва не наделал в штаны. Впрочем, взгляд скользнул по стене перед навесной столешницей. Игрушечный инопланетянин вполне логичен. Старший сын хозяев дома явно увлекается уфологией. Прямо на бумажной обои мелкими булавками с разноцветными пластиковыми шляпками приделаны многочисленные фотографии и рисунки. Сама Инга никогда не увлекалась летающими тарелками, но не узнать диски, сигары, вереницы огней на фоне темного неба над небоскребами невозможно. На других фотографиях какие-то древние развалины в окружении зеленых джунглей, каменные пирамиды и прочие мегалиты. Инга улыбнулась. В техническом и научном плане синее и в самом деле более продвинутая цивилизация. На четырех снимках какие-то развалины и пирамиды, но не на поверхности, а на дне океана. Сумрачный темно-синий свет, голое каменистое дно и редкие белесые рыбы, что попали в кадр. Но больше всего Ингу поразила крайняя слева фотография. Желтоватый пустынный пейзаж, на заднем плане горная гряда и развалины, что сняты с высоты в несколько сот метров. Можно разглядеть улицы и прямоугольные основания зданий. Местами уцелели круглые своды и башни, но самое поразительное — другое. Охренеть! Глаза едва не сломались, а подпись под снимком. «Анита!» Йоанский «Юанский кратер!» Неужели это фотка... Сделано на естественном спутнике Ксинеи. Но тогда... Инга в растерянности, в который раз за сегодняшний вечер, плюхнулась на задницу. Но тогда выстраивается очень интересная логическая цепочка. Все указывает на то, что на Ксинее, как и на Земле, весьма развита уфология, наука о пришельцах из космоса, летающих тарелках, контактерах и прочей забавной хрени. Да и на Земле хватает пирамид и развалин, чье строительство уфологи упорно приписывают инопланетянам, хотя официальная наука не менее упорно кивает на древних людей. Но то на Земле. Развалены базы на Аните? Нет. Инга вновь уставилась на фотографию целого города. Это совсем другое дело. На естественном спутнике Ксении нет атмосферы, нет жизни. Кто бы ни построил этот город, он должен обладать космическими технологиями. Местные древние египтяне с их кирками, медными сверлами и волокушами нервно курят в сторонке. Инга нахмурилась. Есть над чем подумать, крепко подумать. Будь-то преподаватель на экзамене подбросил ей особо трудную задачку. До синей канарейки она никогда не верила в НЛО и прочую связанную с ним чушь, а уфологов совершенно искренне считала шарлатанами. Уж больно тема жареная, на которой кормится огромное количество писак, начиная с бесчисленных блогеров и до откровенных аферистов, что умудряются выбивать государственные дотации и гранты от спонсоров на сомнительное исследование летающих тарелок. Но то было до того, как ее наняли в синюю канарейку. Нужно признать, что даже когда Инга впервые оказалась на подземной базе секретного проекта, то и тогда она не сразу поверила в существование инопланетян. Лишь очень серьезный трудовой договор и еще более серьезная расписка о неразглашении, которые она подписала. Не дали ей расхохотаться Николаю Павловичу прямо в лицо, когда она наконец узнала суть Синика на реке. Инга упорно отказывалась верить, даже когда собственными глазами увидела малахитовую комнату. И внутренности корабля пришельцев. Никому и никогда она об этом не рассказывала, но так оно и было на самом деле. Факты, упрямые факты, пробы и анализы, структура материалов и конструкции таинственного инопланетного корабля наконец-то пробили огромную брешь в ее природном скептицизме. Малахитовая комната и прочие доступные для изучения помещения космического корабля и в самом деле созданы не людьми а другими, гораздо более развитыми существами. И она поверила. Наконец поверила. Глаза вновь пробежались по фотографии с развалинами и по подписи под ней. Анита, юанский кратер. В отличие от жителей Земли, обитатели Ксиней точно знают, что другие цивилизации существуют. Как минимум, существовала одна космическая цивилизация, что сумела построить на естественном спутнике, где нет ни воды, ни атмосферы, большой город. Кстати, в своем отчете о первом путешествии Виант упоминал, что ядерная война началась как раз из-за базы инопланетян на Аните. Может, так оно и было на самом деле? Но что-то не похоже эти развалины на очень серьезную причину для ядерного Армагеддона. Наверняка почти разрушенный город нашли сразу с момента промышленного освоения естественного спутника Ксении. С тех пор прошло много лет. Наверняка эти руины уже много-много раз исследовали и вдоль, и поперек. Злость и обида стиснули грудную клетку холодным стальным обручем. Инга ткнулась лбом в фотографию с космическими развалинами. — Все это очень и очень интересно. Жуть, как интересно. Охренеть, как интересно! Но здесь и сейчас для нее все эти космические чудеса не имеют никакого значения. Другая реальность, будь она трижды проклята, сделала ее крысой, самым бесполезным персонажем по части знаний. Ух! Острые коготки со скрипом прошлись по фотографии. Зачем? Зачем компьютер инопланетян так жестоко обошелся с ней? Зачем? На кой хрен ему нужно, чтобы она составила Вианту компанию? Инга недовольно засопела. Будь она человеком, то буквально в первый же день жизни на Ксинее обложилась бы книгами и с головой погрузилась бы в местную физику, историю и прочие науки. Сильные эмоции не могут долго пылать. Инга отвалила от стены с фотографиями инопланетных чудес и развалин. Минутка слабости закончена. Не для того она удрала от хищной птицы и накормила здешнего кота копченой колбасой, чтобы сдохнуть от тоски. Надо и нужно жить дальше. Пусть и с крысиным хвостом, но все равно надо. Ладно, пора разобраться, куда же забросила ее судьба и другая реальность. На этот раз, при легком нажатии на овальную кнопку, старенький ноутбук принялся загружаться. Инга уселась перед клавиатурой. Виант рассказывал, что сенсорные панели реагируют не только на пальцы людей, но даже на крысиные коготки. Очень хочется надеяться, что так оно и есть. Сейчас у нее не те размеры, чтобы лихо стучать по клавиатуре всеми десятью пальцами слепым методом. В черном, потертом корпусе ноутбука тихо загудел вентилятор. Не прошло и минуты, как на экране появился рабочий стол с кучей иконок. Инга бросила взгляд на овальную пусковую кнопку. Интересно получается. Неужели у этого портативного компьютера нет аккумулятора или как там называются местные накопители энергии большой мощности? Ведь если Виант не соврал, то на Ксинее даже тяжелые грузовики работают на электричестве. Лишние мысли тут же вылетели из головы, едва простенькая электронная мелодия возвестила об окончании загрузки операционной системы. Пароль доступа не потребовался. Это хорошо. Инга склонила голову набок. За иконками программ находится еще одна инопланетная хрень в качестве фона. На этот раз не Анита, а другая планета со множеством оттенков красного. Местный Марс? Еще один заброшенный объект, внешне похожий на гигантскую сигару. Красные пески занесли его почти наполовину. Лишь по крошечным домикам и куполам научно-исследовательской станции рядом с ним можно догадаться об исполинских размерах сигары. Что прячется за большей частью иконок, лучше даже не выяснять. Браузер, символический рисунок к синей, нашелся в самом низу, между зеленой ракетой и розовой кляксой. Двойной клик, тут же появилось меню соединения с ИПС, аналогом местного интернета. Знакомая картина, при загрузке ноутбук автоматически подключился к информационной планетарной сети. Тем лучше, одной проблемой меньше. Управлять курсором в виде стрелочки с помощью сенсорной панельки и двух кнопок легко. Инга без проблем нашла местный поисковик. Проблемы возникли, когда потребовалось ввести запрос в специальное окошко. Глаза оббежали захламленный стол. Вот это должно помочь. Инга вновь уселась перед сенсорной панелькой. Головка карандаша с мягкой стирательной резинкой со стуком опустилась на букву «К». В окошке ввода запроса тут же появилась буква «К». Инга самодовольно улыбнулась. Вот так гораздо лучше и веселей. «Гениальный мальчик Илья и в самом деле хороший лингвист. Выучил, что надо». Инга убедилась, что без особых проблем понимает надписи на дитарском языке. Конечно, навык чтения развит еще слабо, до да беглой легкости еще далеко. Даже хуже. Более длинные подписи то и дело приходится расшифровывать. Однако это печальное обстоятельство не помешало Инге управиться с поисковиком, в частности, и с ноутбуком в целом. Ого! Инга положила карандаш на клавиатуру. Первый же запрос принес богатый улов. Четвертый по счету сайт выдал более чем качественные на вид географические карты. Самое приятное — вон тот красный треугольник, острой вершиной вниз, явно указывает на ее местоположение. Немного поиграть с масштабом и подвигать карту туда-сюда. «Так вот ты какой, северный олень!» Инга с диким интересом уставилась на карту обоих полушарий планеты. Да, Виан сумел вынести в реальность некое общее описание Ксении. Но если прикинуть, он даже не сумел запомнить названия самых крупных географических объектов. Всего на Ксинее шесть материков. Алуна, Чайнил и Биора в западном полушарии. Юлан, Пинака и Хинтан в восточном. Между ними шесть океанов. Южный и Северный — студеные, Куманский, Тагинский, Наянский и Шинарский. Огромное количество морей, островов, заливов и прочее, прочее, прочее. Если конкретно, то... Инга склонила голову. Лапы заскользили по сенсорной панельке. Как она и предполагала изначально, другая реальность забросила ее в южное полушарие на материк Хинтан. Это... Это... это территория крупного государства Гания. Знакомое название. Инга нахмурилась. Виант поминал... А, ну да. Гания — одно из основателей и столпов Лиги Свободных Наций. Как любил повторять Виант, классические капиталисты. Инга оглянулась по сторонам. Показалось? Или на самом деле стены комнаты вдруг разошлись? Окружающий мир вдруг раздвинулся до огромных размеров. «Ну, конечно!» — Инга вновь уставилась в монитор. «Приятно осознавать, где именно ты находишься на этой огромной планете. Но нужно выяснить более точно». «Это... это...» — Инга машинально наклонилась вперед. «Да, это Дибик». Судьба и другая реальность забросили ее в Дибик, в небольшой пригородный поселок на сотню домов. Когда-то здесь была настоящая деревня, картофельные поля, луга, коровы, куры, свиньи. Со временем некая часть крестьян стала горожанами, а остальные жители постепенно перебрались из ближайшего города. Так и появился современный пригородный поселок Дибик. Точнее... Карта с розовыми кварталами и серыми лентами дорог сдвинулась в сторону. Спутник Сарвина, гораздо более крупного и развитого населенного пункта. Инга оторвала взгляд от монитора. Похоже, это его, она успела заметить, с вершины водонапорной башни, прежде чем пернатая тварь решила ей закусить. Сами по себе названия населенных пунктов ничего не говорят. Инга задумчиво нахмурилась. В принципе, время позволяет покопаться в ИПС. Очень вовремя поисковик выдал еще один сайт, мега-инфа. Это... Это... Инга торопливо проглядела главную страничку. Аналог земной Википедии. Всего понемногу, но для шапочного знакомства вполне сгодится. Итак, Сарвин. Главное предназначение города – морской порт на берегу Тагинского океана. Не самый большой, но по факту грузовой. Когда после завершения Великой войны на Ксинее начался бум морских перевозок, правительство Гонии приняло решение существенно расширить морскую гавань Сарвина, дабы разгрузить другие порты. Со временем появился судоремонтный завод, он же через десяток лет дорос до полноценной верфи. а еще Обработка древесины, производство электротехники и много чего еще. Через 40 лет после Великой войны Сарвин превратился в крупнейший промышленный центр Гонии. Теперь понятно, с чего это у него появились собственные города-спутники, ну или пригородные поселки. Читать историю Сарвина, да и Гонии в целом жуть как интересно, но время не резиновое. Инга уставилась в окно. Через плотно задернутые шторы просвечивает уличный фонарь. Время от времени долетает шум проезжающих мимо машин. Романтическое свидание супругов наверняка закончилось. Домовитая юба перемыла посуду, а хозяйственный иршан убрал пустые бутылки в какой-нибудь специальный ящик, чтобы потом сдать их в магазин и не загрязнять природу битым стеклом. Конечно, родители вряд ли заглянут в комнату старшего сына, но чем черт не шутит? Свет настольной лампы может привлечь их, как ночных мотыльков. В любом случае, лучше не стоит тормозить. Да, кстати, слегка расслабить глаза, Инга развернула внутренний интерфейс игры. На этот раз даже не пришлось опускать веки. Стрелка виртуального компаса указывает... Инга повертела головой туда-сюда и покрутилась на месте сама. Указывает на... Запад. Да, точно на запад. Счетчик расстояния замер на отметке 1158 километров. Метры, ладно, можно не считать. Ух! Несколько раз Инга усиленно моргнула. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Особая точность и не требуется, да ее и не добиться при всем желании. Но если прикинуть по карте левая лапа несколько раз шлепнула по кнопке ввода под сенсорной панелькой. То неверного напарника судьба и другая реальность закинули где-то в окрестностях города Двин. Это, конечно, не побережье, но западная часть материка Хинтан. Как и у любого крупного географического объекта, у материка Хинтан имеются горы, даже длинные горные хребты. Пусть и не совсем ровно, Но Сейданские, Ашнурские и Арианские горы разделили материк на две части. Клик по кнопке увеличения масштаба. На карте материка Хинтан тут же прорисовались железные дороги. Это очень хорошо. Инга кивнула. Может рвануть к напарнику напрямик? Облом! Инга тяжело вздохнула. Через Сарвин проходит всего одна железная дорога с юга на север. Никакой отворотки на запад нет. Чтобы перебраться на другое побережье материка, придется спуститься на сотню-другую километров южнее до города Шкихонн и уже оттуда ловить попутный состав до западного побережья. Сколько для этого маневра потребуется времени? День или два? А то и неделя. На душе сразу стало паршиво. Пушистые черно-белые кошки замяукали в унисон. Инга тихо вздохнула. На дворе — 14 мая, или, с учетом особенностей южного полушария, 14 ноября. С юга на материк Хинтан надвигается студеная зима. Инга грустно улыбнулась. Ни один проводник не продаст ей билет в плацкартный вагон, где тепло, сухо и подают горячий чай. Если она отправится на юг в грузовом вагоне, то до города Шкихон доедет ее замороженный труп. По уму нужно убираться как можно быстрее на север, где круглый год тепло и где много-много диких обезьян. Нежданное веселье теплым дождиком пролилось на мяукающих в унисон кошек. Инга улыбнулась. Не стоит раньше времени впадать в уныние, пока не перебраны все варианты. Лапы вновь заскользили по сенсорной панельке. Инга вывела на экран карту обоих полушарий к синей. Как обычно, приходится исходить из самого печального варианта. Виант ни сном, ни духом, знать не знает, ведать не ведает о ее существовании. Его хвост точно так же подмораживает грядущая зима. Он точно так же не будет сидеть на месте. Если копнуть глубже, то нужно представить его возможный маршрут до точки выхода, а это не так уж и сложно. Особой точности не требуется, пока не требуется. Если взять город Двин за точку появления Вианта, то точка выхода должна находиться на противоположной стороне Ксении, а это... Инга проследила глазами по карте полушарий. А это где-то на северном побережье материка Алунна. Кстати, там как раз ранняя весна. К тому моменту, как Виан доберется до материка, наступит лето. Так, с точками входа и выхода худо-бедно разобрались. Теперь маршрут. При всем богатстве выбора, как говорят в подобных случаях, другой альтернативы нет. Вряд ли Вианту придет в голову добраться до дюреи, столицы Гонии. Хотя до нее от Двина не будет и тысячи километров. Ну а дальше забраться на какое-нибудь судно и уже на нем добраться до какого-нибудь порта на материке Алуна. Этого не будет. Точно не будет. Виант много раз с ужасом вспоминал о своем путешествии на борту контейнеровоза Гангала. Морской транспорт вроде как самый быстрый вид транспорта. За две недели Виант преодолел больше половины расстояния до точки выхода. Но что это было за путешествие? Вианту приходилось постоянно караулить возле столовой команды и подъедать за котом. Однажды голод так конкретно взял его за горло, что он, в прямом смысле, чуть не слопал судового любимца. Нет. Инга качнула головой. Виант выберет такой маршрут, где будет максимум твердой суши и минимум морской воды. А это... Инга прищурилась. Путь на север до города Мангох, что как раз находится на северной оконечности материка Хинтан. Уже из этого порта самый короткий морской отрезок до города Атомба, крупного порта на западной оконечности материка Алуна. Именно при таком раскладе у Вианта будет максимум твердой суши и минимум морской воды. А вот и ее единственный возможный план действий. Инга криво улыбнулась. «Нужно двигаться не на юг, а на север, вдоль восточного побережья материка Хинтан, и уже где-нибудь на подступах к городу Мангох. Перехватить Вианта. В идеале, конечно же, опередить его и подкараулить на какой-нибудь станции, но то в идеале. И не дай бог проворонить его. От такой мысли аж мороз по коже!» Инга поежилась. Из Мангоха в Атомбу это идеальный маршрут, но нет никакой гарантии, что Виант сумеет и или успеет найти нужное судно. Война. Ядерная война на пороге. В самую первую очередь ему нужно будет перебраться на материк Алуна, пока к Синею не сотрясли первые атомные взрывы. «Дела!» Минга машинально кивнула. И ей самой в первую очередь тоже нужно успеть перебраться на Алуну. У нее тоже не будет времени ждать и или выбирать подходящее судно до да отомбы. Так чего доброго, коварная другая реальность, может забросить их на разные концы материка? Вон! Инга перевела взгляд. Будет очень печально, если она окажется в Галачане, что находится на восточном побережье материка Алуна. Так что кровь из носа, она должна догнать Вианта до Мангоха. В самом Мангохе это уже крайний вариант. Ладно, с глобальным планом действий все ясно-понятно. Остался еще один вопрос. Как добраться до железной дороги? Курсор заметался по экрану. Инга несколько раз ткнула на клавишу под сенсорной панелькой. «Хреново дело!» Поселок Дибик находится довольно далеко от ближайшей железнодорожной ветки. Но и от самых рельсов толку не будет. Нужна станция, либо иное место, где грузовые поезда притормаживают хотя бы на пять минут. А это в два клика Инга увеличила масштаб карты. Километров восемь по прямой. Восемь километров по крестинным меркам, да еще в холодную ночь, это очень далеко. Инга прикусила нижнюю губу, но выхода нет. Запрыгнуть в кузов какой-нибудь машины — не вариант. Даже если водитель не заметит хвостатого зайца, то нет никакой гарантии, что он привезет ее на железнодорожную станцию или хотя бы в ее ближайшие окрестности. Через дибик трамваи не ходят. Запрыгнуть в автобус будет также весьма и весьма проблематично. От усталости — Заболели глаза, Инга тряхнула головой. С маршрутом более-менее ясно. Крысе, как игровому персонажу, ни сумка, ни рюкзак не полагаются в принципе. Зато у хвостатого грызуна имеется одно очень важное преимущество — возможность фотографировать глазами. Кажется, это делается так. Инга пристально уставилась на карту окрестностей Сарвина на экране ноутбука. А теперь мысленно сделать снимок. В голове тут же, будто то щелкнул старинный еще пленочный фотоаппарат. Неужели сработало? От нервного напряжения затряслись лапы. Инга зажмурилась и развернула внутренний интерфейс игры. Где? Где? Да где же нужный раздел? А! Да вот же он. В разделе с фотографиями всего один файл. Инга мысленно щелкнула по нему. Перед закрытыми глазами тут же развернулась карта окрестностей Сорвина. Черная рамка монитора ноутбука чуть сдвинута в сторону, но это мелочи. Проклятый туман войны скрывает карты во внутреннем интерфейсе игры, зато благодаря фотографиям она может таскать с собой карты людей. Старательно, дабы ненароком чего-нибудь не упустить, Инга сфотографировала несколько десятков карт разных районов и в разных масштабах. Теперь она сможет худо-бедно, уверенно ориентироваться на материке Хинтан, особенно по сетке железных дорог. Мелких полустанков, конечно же, нет, зато на фотографиях зафиксированы все более-менее крупные города. Как же удобно сидеть перед ноутбуком на мягком стуле, и как же неудобно сидеть перед ним же на твердой столешнице, пусть она и полированная. Инга смачно зевнула. Первый день на Ксинее выдался весьма хлопотным. Вечер несколько лучше. Правда, от избытка информации распухла голова. Однако остался еще один важный вопрос. Когда уходить? Быстрый взгляд на системные часы ноутбука. Сейчас всего лишь конец девятого часа. Если перевести на земное счисление, то половина одиннадцатого вечера. По факту, ночь толком еще не началась. Тут нужно либо выдвигаться прямо сейчас, либо найти теплое укромное местечко, как следует отоспаться, и лишь на следующую ночь пускаться в дальнюю дорогу. Так что же делать? Или и в самом деле принести отдых в жертву? Виант много раз предупреждал, что в длительную пробежку лучше всего пускаться со свежей головой, на легких лапах и с полным желудком ибо никогда не знаешь, где и когда доведется в следующий раз перекусить и найти место для сна. Но Инга недовольно поморщилась. Время, время, время, словно стотонный пресс поджимает. Конец осени. На улице с каждым днем становится все холодней и холодней. Того и гляди, снег выпадет. Впрочем, лапы вновь заскользили по сенсорной панельке. Как раз здесь и сейчас... У нее имеется отличная возможность получить ценную подсказку. Как обычно, поисковик выдал миллионы ссылок на сайты с прогнозом погоды. И Инга недолго думая, зашла на самый первый, потом на второй и даже на третий. Увы, без вариантов. Уходить нужно прямо сейчас. Причем не просто уходить, а убегать, сверкая пятками. Грядущая ночь обещает быть относительно теплой, около пяти градусов. Лишь к утру температура упадет до нуля или даже чуть ниже нуля. Зато потом. В следующую ночь прямо с вечера бахнет минус пять мороза. К середине ночи температура упадет до восьми. И это еще не все. Небеса разразятся мокрым снегом. И дальше по нисходящей. Не позже, не раньше. А буквально со следующей ночи дебик накроет полноценная зима. Аминь. Конечно, по меркам людей холода так себе. В минус пять только на руки самых маленьких детишек самые заботливые мамы натягивают вязаные варежки. Инга скрипнула зубами. Для крысы же минус один — это уже катастрофа. Непромокаемые сапоги, теплые подштанники и вязаные шапочки ей не полагаются по определению. Переохлаждение может вызвать воспаление легких. В ее условиях это верная смерть. Нет. Инга упрямо поджала губы. Либо она уйдет прямо сейчас, либо застрянет в этом домике до весны. А весной, прости господи, привычный мир, где домашних котиков кормят как на убой, обратится в радиоактивные развалины. Сердце грызет невыносимая тоска. Инга с размаху надавила на овальную кнопку, ноутбук тут же начал выключаться. Такое впечатление, будь то землю продала, а деньги тупо пропила в первом же дешевом кабаке. Следом Инга вырубила пилот. Комната тут же погрузилась во тьму. Другая реальность — штучка коварная. Не иначе она решила испытать ее на прочность. И на кой хрен спрашивается инопланетная хрень назначила ее крысой, да еще велела догнать Вианта и составить ему компанию. То, что в реальности они были любовниками, еще ничего не значит. Инга спрыгнула сперва на стул, а потом сразу на пол. По всем приметам и правилам их отношения закончились в стартовом меню. И ладно бы Виант нашел другую, более красивую, умную и богатую. Так нет же, он легко и цинично бросил ее на произвол игры. Знакомая тропа привела к крысиному выходу. Длинным носом, словно клинком, Инга раздвинула края сайдинга, которым снаружи оббит этот двухэтажный коттедж. Голову тут же обдал холодный влажный воздух. Кажется, будто сама ночная темнота сочится противной влагой. Инга торопливо выскочила наружу. Лист сайдинга с печальным скрипом встал на место. Ей туда! Мелким хвостатым призраком Инга проскользнула вдоль стены. Короткий рывок, и вот она под высоким забором из профлиста. В окнах такого милого, такого уютного и теплого коттеджа плещется темнота. Супруги Иршан и Юба, до сих пор влюбленные в друг друга, словно подростки, легли спать. Завтра их ждут новые дела, новые заботы, но и новые радости. И так день за днем, пока ударная волна ядерного взрыва не сравняет их дом с землей. Не есть хорошо думать так, зато на душе сразу стало легче. Через узкую дыру возле стального столбика Инга выбралась на улицу. Здесь гораздо светлей. Вдоль проезжей части хватает фонарей с квадратными ярко-белыми светильниками. По мокрому асфальту то и дело шуршат легковые автомобили. Очередная легковушка. Инга проводила ее взглядом, словно старую знакомую, в последний путь. Не будь она крысой в компьютерной игре инопланетян, то непременно подумала бы, что это Лада. У ее родителей была весьма и весьма похожая. Практически те же обводы кузова и фары. А как было бы здорово не маяться на холодной улице, а продолжить сидеть перед экраном ноутбука. Инга тихо всхлипнула. Жалость и тоска горьким и холодным комком встали поперек горла. Наверняка ВПС полно информации о разных продвинутых технологиях. Точнее, это для Земли они крутые и продвинутые. А здесь, на Ксении, они давно стали привычными и незаметными. Словно маленький цунами, ее настиг гул мотора. Инга резко развернулась на месте. Мимо по дороге прокатилась огромная фура. От неожиданности Инга едва не плюхнулась задницей на холодную мокрую землю. Это нечто. Если коротко, стальной ящик на колесах. Кабины для живого водителя нет и в помине. На переднем торце яркие фары, на заднем красные стоп-огни. Инга торопливо потянула носом. Ни малейшего намека на противный дизельный выхлоп. Неужели полностью автоматизированная фура и в самом деле работает на электричестве? От радости вдруг захотелось спеть и сплясать что-нибудь разухабистое и непременно похабное. Инга легкой трусцой припустила под прикрытием высокого забора. Как физик, она прекрасно знает, сколько много нужно энергии, чтобы просто сдвинуть подобный стальной ящик с места. А здесь и сейчас он проскользнул мимо нее по дороге на весьма приличной скорости. Даже если кузов этой фуры вместо грузов забить земными аккумуляторами, то и тогда она не сможет далеко уехать. Вот оно, самое первое и более чем яркая демонстрация продвинутых технологий к синей. У электрической фуры нет живого водителя за ненадобностью. Ах! Инга перескочила через мелкую лужицу. Если бы по Москве курсировали бы исключительно одни электромобили, то каким бы восхитительным и вкусным был бы столичный воздух? Красные стоп-огни беспилотной фуры давно растаяли во влажной темноте. Опять нахлынула грусть-тоска. Прямо на ходу Инга фыркнула. Когда еще ей подвернется возможность зависнуть хотя бы на час-другой в ИПС в местном интернете? Душа упорно отказывается верить, а холодный мозг жестокостью палача намекает, может статься, что никогда. Бег трусой... Единственная возможность хоть как-то согреться в столь прохладную и влажную ночь. Гостеприимный коттедж счастливых супругов давно остался позади. Впереди показался крайний дом. За ним, будь-то бесконечный океан, плещется тьма. Хотя не совсем. Инга на миг остановилась и вытянула шею. Яркая цепочка огней автодороги тянется к далекой россыпи огоньков большого города до самого Сарвина, бежать с десяток километров. Местность потихоньку понижается к тягучему морю, на берегу которого он находится. И вновь бег трусцой. Как хорошо, что в юности она предпочла бегать на стадионе недалеко от дома, нежели сидеть на изнуряющей диете. Веселье, словно укол допинга, добавило сил. Так она приобрела спортивную фигуру и не зачахла от голода. Бежать вдоль хорошо освещенной трассы — наиболее выигрышная стратегия. В памяти до сих пор кружат и пугают свежие воспоминания, как хищная птица то ли сокол, то ли ястреб едва не слопала ее. А так шум и свет машин с гарантией отпугивают ночных хищников. Под прикрытием очередного фонарного столба Инга остановилась и развернула внутренний интерфейс игры. Ага, так оно и есть. Километров через восемь эта трасса пересечется с железной дорогой. Дальше придется скакать по шпалам. Приятного мало, но это кратчайший путь до ближайшей станции. Виант много раз рассказывал, что лучше всего забираться на открытые грузовые платформы с техникой. Ее обычно укрывают плотным брезентом. В складках толстой ткани самая реальная возможность спастись от холода и дождя. Тут главное не перепутать направление. Инга задрала голову, отчего внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Если звезды на небосклоне сложатся благоприятным образом, то уже к рассвету она уберется от зимы на несколько сот километров к теплому северу. Какой бы короткой ни была остановка, однако холодный и сырой воздух взялся за нее всерьез. Инга вновь припустила вдоль трассы. Навстречу проскочила машина. Яркий свет фар забил глаза. Лишь по шелесту шин можно догадаться, что это была легковушка. Фуры и прочие тяжелые машины проезжают мимо с таким серьезным и неторопливым гулом.